Чёртова мельница! Прямо от станции идёт через весь посёлок Большая улица, Советская. По ней вы и Дача окончится, начнётся полевая дорога. Идите по ней мимо спортивной площадки вниз к речке. У самой речки будет деревня Стрепцы. Идите по улице налево до конца деревни, второй дом слева, обратите внимание на огромные дубовые ворота, это и будет моя дача. Хозяйка Антарасна Гуликова летом живет на мельнице, а до мельницы рукой подать. На всякий случай вы сходите к хозяйке на поклон, она женщина строгая, скажите, что вы приехали ко мне в гости, будете ночевать что я приеду попозже.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 Несмотря на вечер, было очень жарко, лето и осень в том году были исключительно знойные. Маленькая речушка Илевка, на которой стояла мельница Тарасовны, совсем пересохла. Еще не доходя до мельницы, я услышал женский голос силой и высотой необычайной.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 Я обернулся и увидел лежащего на траве парня лет восемнадцать. Это был сын Тарасовны, ее помощник, подсыпка на мельнице. Васька лениво встал, стегнул прутом траву и побрел к дому, а Тарасовна еще долго церзала мне уши пронзительным голосом, жалуясь на бездождь на пересохшую елевку, на бога, на весь свет. Мельница ее стояла, а ведь мельницу кормит ее с детьми, кормит весь год. И что за народ несознательный, сами видят, комару напиться не хватит, а они молоть, как будто я сама от хлеба отказываюсь. Самовар закипел, — крикнул Василий со двора, — милости прочь. Я еще не успела пить чай в садике среди захудалых яблонь, как услышал знакомый голос Вагнера. Деревня, где скучал Евгений, была прелестный уголок.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 — За полторы тысячи лет до нашей эры строились мельницы, мало чем отличавшиеся от этой, — сказал Вагнер. — Сколько она у вас в день намалывала? — Сколько привезу, столько и намалывала, — отвечал Тарасовна. — Полсотни центнеров, а то и больше, когда воды много. Так — Так-так, — Вагнер задумчиво кивал головой, — полсотни центнеров не обещаю, но десяток можно быть с для начала, а потом посмотрим. — Сотню! Если вы хоть сотню! — вздохнул Тарасовна. Вагнер постоял еще несколько минут над жерновами, попробовал вал, подумал и сказал, «Вот что, Антарасовна, я вам поставлю маленький двигатель, надо будет только переставить жернова».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 Через несколько минут я услышал, как медленно заворочились жернова. Я посмотрел на трубу, поднимающуюся метров на пять над крышей, но не заметил над ней ни малейшего признака дыма или пара. Вагнер открыл дверь мельницы и пригласил нас войти. — Мельница работает, — сказал он, обращаясь к не Видите эту ручку на ящике? Когда захотите остановить мельницу, поверните ручку. — Зачем останавливать зерна, хоть отбавляя день и ночь молоть буду? Ну и милите на здоровье. Только помните уговор. Ящика не открывать. Тарасовна начала благодарить Вагнера. «Пока еще не за что. Когда соберете муку за помол, тогда поблагодарите». «Идем», — обратился он ко мне. «Мы вышли на улицу». «Сейчас я еду в Москву», — сказал Вагнер. «Приеду обратно к обеду на очень интересной машине». «Автомобиль?» «Да», — протянул Вагнер. «Автофуга».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 Душераздирающий женский крик раздался со стороны мельницы, словно два накаленных до вела штопора просверливали мне барабанные перепонки, а заодно и мозг. Неистовый вопль, разорвавший тишину сонных стрипцов, мог быть произведен только голосовыми связками почтенной вдовой Гуликовой. Вероятно, епископ Гаттон, заживо съеденный крысами, не кричал так перед смертью, как попил Тарасовна. Но что могло ее так напугать? На мельнице было немало крыс и мышей, но Тарасовну привыкла к ним. Не успел я подняться из земли, как крик неожиданно прекратился на захлебывающейся ноте, как будто Тарасовне кто-то сжал горло. Я побежал к мельнице. После яркого солнца в полумраке мельницы в первый момент я ничего не мог разобрать. Все было тихо, жернова продолжали свою работу —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 «Убийство! Внезапная смерть!» Я повернул тело и взял руку и нащупал пульс. Он был еле ощутим. Тарасовна, видимо, находилась в глубоком опороке. Я взял ковш побежал к речке, чтобы набрать воды, побрызгать на Тарасовну. Мне казалось, что я вернулся очень быстро, но за это время Тарасовна уже пришла в себя». Не успел я подойти к широким дверям мельницы, как оттуда выбежала с тем же неистовым криком Тарасовна. Как взбесившаяся корова она налетела на меня, сбила с ног, причем вода из ковша, предназначенная для приведения в чувство, окатила меня самого. Бок мой был поречно ушиблен тяжелой стопой, пробежавшей по моему повергнутому телу Тарасовны. сатылок сильно болел.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 Мирно обсуждали общественные дела, когда крик Тарасовну взорвался перед ними, как бомба. Председатель поковырял в ушах, словно извлекая тут застрявшие визги Тарасовны, и что-то сказал ей. Она вновь начала громко таратурить, потом все поднялись, председатель окликнул милиционера, и все двинулись к мельнице. Я заметил, что Тарасовна, женщина отнюдь не робкого десятка, шла в самой гуще толпы, видимо, боясь выступить вперёд.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 нарушение кодекса о труде глубокомысленно сказал взять председателя весовщик железнодорожной станции без биржи труда нанята и наверное не застрахованная нарушение дней отдыха и рабочего времени можно обжаловать постановление чья рука спросил милиционер о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 Вот тут и оно. Это, граждане, не шутка о преступлении по статье Уголовного кодекса. Где твой дачник Вагнер? В Москве. Сегодня должен быть. Вот мы его арестуем и допрос с него снимем. Откуда он человечью руку достал и на каком кодексе ее эксплуатирует? Помол прекратить незаконно. «Ах, батюшки!» – опять скрикнул тарасов Теперь она горько раскаивала своими любопытствами, а еще больше в том, что сгоряча разболтала о напугавшей ее руке –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 Председатель сельсовета и милиционер вернулись с печатью и сургучом. Милиционер вспомнил, что не принято мер к охране следов преступления. «Перестало молоть?» – спросил милиционер. «Пошабашило», – ответила тарасова Председатель наложил печать на дверцы ящика, в котором находилась рука. Причем Тарасовна ужасно боялась, чтобы председатель не спалил мельницу, но все обошлось благополучно. Вторая печать была наложена на дверь мельницы. Я пошел по дороге навстречу Вагнеру, набриваясь предупредить его о событиях дня. Однако мой маневр не удался, милиционер окликнул меня и предложил вернуться. Мне ничего больше не оставалось, как пойти в сад и продолжать прерванное чтение. Деревня волновалась и гудела, как встревоженные ульи, и все с нетерпением ожидали приезда Вагнера, а он заставил себя ожидать довольно долго. Уже начало смеркаться, когда мальчишки, строжившие на дороге, закричали «Едет! Едет!»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 Неожиданно парой фетра поднял край сукна, в котором была завешена самобежка. Крик ужаса прокатился по толпе, и она отшатнулась, словно не слабый ветер, а сильнейший ураган вдруг ударил по ней. Пронзительный визг Тарасовной покрыл все голоса. Несколько минут продолжалось это смятение, причины которого я не понимал. Вагнер спокойно посмотрел на толпу, взялся за руль управления... И толпа снова вскрикнула еще громче прежнего. Самобежка поднялась на дыбы, как лошадь, которую опытный наездник заставляет повернуться всем своим корпусом на задних ногах. затем вагнер направил свой экипаж в гору не обращая внимания на крики толпы председателя и милиционера милиционер бросился в догонку но вагнер перевел рычаг скорости и самобежкой с необычайной легкостью начала брать подъем милиционер остался позади но он не хотел мириться со своим поражением он бежал вслед за нами до да станции было недалеко Мы ехали еще не на полной скорости, и через несколько минут после того, как мы иновали станцию и выехали на шоссе, ведущие к Москве, мы услышали за собой треск мотоцикла. Очевидно, милиционер, раздобывший откуда-то машину, решил продолжать погоню. Вагнер улыбнулся. «Вот я сейчас покажу вам все качества моей самобежки». Он продолжал ехать с той же скоростью, не обращая внимания на приближающегося преследователя,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 Это было сделано так неожиданно, что милиционер не успел сдержать мотоцикл и проскочил вперед. Но Вагнер не удовлетворился этим эффектом. Он вновь впустил самобежку вперед, и скоро оказался впереди милиционера, как бы подзадоривая его. В это время пошел дождь.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 И вскрикнул от удивления, сукно прикрывало три пары голых человеческих ног. «Позабавились и довольны сказал Вагнер, смеясь. «Надо уважите, товарищ милиционер, он честно выполнял свой долг».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 вагнер продолжай ехать на своей самобежке под конвоем милиционера сопровождавшего у нас на мотоцикле начал свои пояснения. «Буду, Крата, говорят, жизни есть горение, однако последние наблюдения над жизненными процессами показали, что это совсем не так. Жизнь не есть горение, но без горения жизнь не может долго длиться. В мышцах нашли особое вещество гликоген, который с химической точки зрения представляет собой почти то же, что и сахар». Так вот, при работе мышцы вне из этого сахара образуется молочная кислота и теплота – то есть свободной энергией. Высчитано, что при переходе сахара в один грамм молочной кислоты освобождаются 170 калорий, таким образом работа мышцы, или если хотите, ее жизнь, происходит без окисления или сгорания, но когда в работающей мышце выделилось тепло, энергия. и появился гликоген, то без кислорода эта молочная кислота исчезнуть не может, и мышцы не в силах дальше работать. Но перенесите вы такую утомленную мышцу в атмосферу кислорода, и молочная кислота тотчас исчезнет, кислород будет поглощен, причем выделяются углекислота и тепло, как при всяком горении. Куда же девается молочная кислота? Она вновь превращается в сахар, только пятой частью исчезает бесследно.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 «Вам известно, что мои мышцы также не знают устри, но я шел к борьбе с усталостью своих мышц несколько иным путем. Я изобрел антитоксины усталости. С рукой на мельнице и ногами под этим экипажем я поступил иначе, прежде всего я обеспечил их питанием».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 и сгустит её, сделав негодной для кормления руки». По трубе получается кислород прямо из воздуха. Это моё изобретение, значительно удешевляющее эксплуатацию мышечной силой человека. Вы только подумайте, какие перспективы открывает моё изобретение. Со временем все люди, как я сейчас, не будут знать мышечного утомления. Производительность человеческого труда возрастёт необычайно, но этого мало. Мы заставим работать и мёртвых, подумать только миллионы лет потребовалось природе, для того, чтобы создать такое совершеннение.